Глава пятая. Тетя Лена перла как танк, будто это ее квартира, и она пустила меня пожить. При этом много говорила. Всего за несколько минут я услышал, что ее муж Федя в загуле. Сама она гадает, как отмазать сына Петю от армии, ведь он завалил сессию и вылетел из универа. И что младшая Анька нашла какого-то хахаля, который бухает целыми днями. Впрочем, тетя Лена и сама была не против приложиться. Чувствовала это по перегару но в какой-то момент в ее голове возник хитрый вариант, и она решила не откладывать задумку. «Вот как жить теперь?» — сплеснула тетушка руками, закончив жаловаться. «Будто кто-то сглазил. Хуже не бывает». «Мне это не рассказывайте», — проговорил я, посмотрев, что за пирожки она принесла. «Бывает и хуже». «Это на высокую кухню не походило, ну да ладно. Это же пирожки. Кому они могут не нравиться?» Хотя эти больше походили на те, что я видел в том супермаркете, где покупаю продукты. Как раз в это время выкладывают новые. А говорила, что напекла. Да что бы ты понимал, — протянула тетя Лена, расстроившись, что я ей не сочувствую. У нас же не соревнования, кого больше жизнь потрепала. А с чем пирожок? Я откусил один. С капустой. Она нахмурила тонкие, скупо подрисованные карандашом брови. А я думал, с тестом. Я сделал еще укус. А вот вроде дошел до начинки. Ничего себе вы ее спрятали, как глубоко. Вот Саша бы живой был. Он бы за тебя взялся. Недовольно сказала тетя Лена морщась. Как со старшими разговариваешь? С папой у нас отношения были хорошие, и он меня всегда прикрывал. Особенно, когда кто-то наезжал не по делу. Что случилось? Тут она попыталась возмутиться, как обычно, но вспомнила, что пришла не ругаться, как она любит а для определенной цели, и сдержала крик. Жадный взгляд скользнул по моему скромному жилью. «Квартирка такая уютная. А мебели нет?» «Очередь для меня освободилась раньше времени», — произнес я, понимая, к чему она клонит. «Обычно до конца учебы не получишь жилье, а тут выдали очень рано. Но мебель сам покупал на авито. Денежку давали. А интересует ее это, потому что мебели мало, поэтому много за аренду не запросишь». Она точно пришла ради этого. Хотя с нее станется задрать ценник, будто она сдает не почти пустую однушку, а трешку в центре после дорогого ремонта. «Хорошо ты устроился», — она огляделась по сторонам. «Все дают, мало дают». Тут же поправилась тетя и начала причитать. «Совсем о сирот прижимают, как жить-то в этой коробке? Давай напишем в интернете. На сайте в одноклассниках напишем. Президенту напишем, что ничего не дали». Сироткам-то все положено. Трындят везде, что помогают. Соцпомощь идет, а на деле нифига не дали. Я с интересом наблюдал, как она переходит к важному для себя. Впрочем, тут дело совсем не в приобретенных навыках. У меня таких родственников уже несколько. У кого есть планы на мою жилплощадь, и еще не все явились. Будут и другие. Сам накоплю и возьму. Отмахнулся я и взял второй пирожок. Не буду же всю жизнь побираться. Возьму, что мне надо и что по карману. В этом пирожке нашлись следы риса и вареного яйца. Но только следы, а не полноценная начинка. Когда ты еще возьмешь? Тетя Лена что-то пробурчала под нос, что-то вроде долго ждать. А так-то хорошая квартирка. И район хороший, автобус рядом. И соседи приличный, и двор удобный. Парковка есть, магазин, детский сад, больница, аптека. Площадка вон спортивная. Все в пяти минутах. Не жалуюсь. Я допил чай. Вообще-то, больницы и детского сада не было, а до автобуса идти не 5 минут, а все 15. Но она будто составляла объявления в интернете, а не говорила со мной. А вот сейчас будет озвучена основная цель визита. И я с усмешкой ее ждал. Да у нас тут мальчик, знакомый студент. Его из квартиры выселили, жить негде. В общагу пусть заселится, я пожал плечами. Да он городской, непривычный к общежитию. Квартирка ему своя нужна. «Вот и ищем, куда поселить. А у тебя удобно». «У меня однушка». Я, пожал плечами делая вид, что не понимаю ее намерения. «Будет тесно, я никого не подселяю. Самому место в обрез, все в чертежах. И диван тут всего один. Не, я на такой не пойду». «Да и прикиньте, теть Лена, своя ванна же есть, можно сколько угодно в ней лежать, никто не гонит. А тут кого-то селить еще? Не, нафиг». «Да не, я не про это, ты же привычный ко всякому, ваденька». Она села за стол и положила перед собой телефон в розовом чехле с цветочком. «И тебе место в общежитии положено, даже если квартира есть. Пока учеба идет, выгнать оттуда не могут». «Во как». «Да, но я договорюсь, если что. Я вашего коменданта знаю. Тебе вообще можно туда легко устроиться. Ты же привычный к неудобствам, говорю. А мальчик сюда поселится, платить будет. Денежку заработаешь. Тебе не помешает». «И сколько платить будет?» Я улыбнулся. Тетя Лена еще не поняла, в чем причина улыбки, и нахмырила свои брови в очередной раз. «Здесь восемь тысяч», — тут же поправилась она. «Мальчик хороший, по знакомству, никого водить не будет, хотя мебели-то мало у тебя. Так-то бы и десять можно было бы взять». Так, я откинулся назад, прислонившись спиной к прохладной стене. «Давайте-ка проверим». Я взял свой телефон, открыл сайт объявлений, где сдаются квартиры. «Ого, интересно девки пляшут, как папа говорил. Так-так-так. Ты что это смотришь?» — возмутилась тётя Лена. «Вот молодежь, телефоны свои...» «Так-так-так. Я пролистал список большим пальцем. Вот, сдаются вообще без мебели в нашем доме. 18 тысяч. С мебелью от 25, и это студии. Ого, как подорожало все. Ну что-то мне думается, что ваш мальчик платить будет минимум тридцатку. Разницу вы и себе в карман будете класть». Или ложить, как правильно. «Да ты че? возмутилась она. «Я тебе столько помогала, когда Саша не стала. «Чем, например?» — спокойно спросил я. «Я вот не помню такого. Ничего и не было». «Да я, да я...» — Тетелена закатила глаза, но ей самой ничего не шло в голову. «Да вы все домовские наглые, неблагодарные. Квартиры вам на халяву еще дают. И думаете, что вам все должны?» «Пока что все вокруг думают, что это я им должен». Я пожал плечами. Хотя ничего для меня не сделали. Вот Денис, двоюродный брат отца, ко мне в детдом приезжал, подарки привозил. Я к нему захожу, иногда помогаю. Бабушка покойная Анна Андреевна к себе брала жить в деревню. А вот вас всех, кто на эту квартиру позарился, я никого после похорон отца не видел вообще до прошлого года, когда мне жилье дали. А вот сейчас каждую неделю гости. Тетя Лена тут же насторожилась. «А кто это еще позарился?» — спросила она. Голова отключилась, и она слышала только то, что важно для нее. А у меня оказалось много родственников. Я усмехнулся. «Можете между собой порешать, кто ко мне ходить будет. Во дворе можете соревнования устроить, кому квартира нужнее». Тетушка аж поднялась и покраснела от гнева, но я продолжил спокойно и твердо говорить, пока она бесилась. «Но я вам ничего не дам. Во-первых, сдавать мне ее нельзя, это не мое жилье. Я тут живу по договору соцнайма». Во-вторых, я здесь привык. Зачем мне куда-то ехать? Чтобы вы денежку заработали на мне? Да я тут к тебе со всей душой, — воскликнула она. Не отдам. И за такие схемы, тетя Лена, вам как минимум штраф прилетит. Мошенничество — это в чистом виде. Так что никого я сюда не подселю, и не надейтесь. Хорошо устроилась, блин. Но она и другие не в первый раз ко мне подгребали, так и хотели сдать жилье или еще как-то меня отсюда выдавить. Но это я понимал всегда, ругался с ними. А они все равно шли. У нее еще и память, как у рыбки. Потом снова явится с очередным выгодным предложением. А я ее снова отважу. Она ушла. Обед заканчивался. Я помылся, надел другую футболку и штаны, а перед этим сделал неожиданное дело. Я все это погладил. Утюг-то был, но я раньше им не пользовался. Он так и стоял в коробке. Но надо брать новые вещи, мало приличного. Вечером надо подумать над этими цифрами. Вдруг появится возможность закрыть кредит. С этими цифрами на картине точно что-то связано. Для чего-то он это все запомнил. К счастью, вокруг не только те, кто хочет на мне поживиться. На первом этаже видел, как пожилая соседка с трудом вытаскивает старый матрас. Но он тяжелый, пружинный, у нее получалось не очень. Еще и ее породистый ушастый кот выскочил в подъезд. Но он не кинулся на улицу, а с радостным видом лазал по матрасу. Цеплялся когтями и быстро двигался то в одну сторону, то в другую, будто плавал. Потом хотел спрыгнуть и убежать, но я его поймал. Кот тяжелый, гладкий и теплый. Он сразу уставился на меня зелеными глазами. «Давайте помогу, тете Света», — предложил я, протягивая ей кота. «Ой, спасибо, Вадик», — отозвалась женщина, принимая животину. «А то новый матрас взяли, старый выкинуть надо». Она одна из немногих, кто при виде меня не хватался за кошелек, — и не бледнело, когда я входил в лифт. Так что помог ей без проблем. Выкинул матрас, погладил кота, который гневно уставился на меня с видом, да как ты посмел трогать его величество, а в награду меня угостили шоколадкой. Сам я сладкое не любил, но шоколадка пригодится в учебе. Суну методистки на кафедре, чтобы с чем-нибудь помогла, или Маша за помощь с чертежами. Продолжил путь, вставив в уши беспроводные наушники и затычки, с ними сел в автобус, слушая музыку. И месяц провоцирует нас на обман. Испарение земли бьет, как дурман. Песню сектора газа прервал звонок. Ответил прямо в наушниках. «Слушаю», — отозвался я, поглядев на экран. «Номер местный, незнакомый». Сидевшая рядом бабушка недовольно на меня покосилась, наверняка думая, что я говорю сам с собой. Еще и под языком был. Молодежь совсем нынче не такая. Говорит майор ФСБ. Раздался хриплый голос в наушниках. Знаю я таких майоров, бросил я до свидания. Отключился, следующий его вызов сбросил. Эту постоянно звонят всякие. Хотя обычно сначала звонят якобы из банка, а потом начинают грузить следователи, майоры и прочие. Забавно, но я не только не опоздал, я вообще приехал раньше всех. Не знаю, как это работает, но дома я не торопился, как обычно, а не спеша подготовился, даже погладить одежду успел. И в итоге приехал раньше всех. Раздевалка была пустой, даже тренер еще не явился. Только сторож был, и все. Но я понял. Просто дома торопился из-за того, что половину времени залипал в видосы и ни хрена по итогу не успевал. А сегодня даже не запускал ничего, не до этого было. Спокойно поел в тишине, и еще махинации тети Лены присек. В тихой раздевалке переоделся, зашел в зал. А нет, один человек уже был. Наташа яростно лупила грушу ногами. Заметив меня, она с удивлением скинула бровь, но продолжила заниматься. Обычно я уходил на скамейку, чтобы посмотреть какой-нибудь видосик, пока нет тренера. Но тут подошел к ней. Нет, лишней скромностью я не отличался и с девочками познакомиться не боялся и раньше. Просто порой мог сказать что-нибудь не то, потому что мы росли в разных условиях. Вот и напрягался, помня, опыт с Дашей. Но к Наташе сам не подходил потому что она будто бы была совсем из другого мира. Другой круг общения. Она из другого города, с ней все другое. Даже не знал, о чем поговорить с ней. С какой-нибудь одногруппницей или девчонкой с улицы было проще. «А у тебя какая техника, Наташ?» — спросил я. «Бокс или краты?» От всего понемногу. Она врезала груши ногой так, что она дернулась на цепях. Больше от муай-тай. И долго училась. Ну, с детства. А ничего, ноги. Хм. Но очередной звонок прервал мои мысли. Вадим Александрович, здравствуйте! Проговорил милый девичий голосок. Мы хотим вас уведомить, что в нашей онлайн-школе IT-элита для вас приготовлен подарок. Любой онлайн-курс за полцены по промокоду ⁇ Код удачи ⁇ Во-первых, если мне надо платить, то это не подарок, отрезал я, но продолжать не стал. Понял, что голос хоть и похож на настоящий, но он не настоящий. «Нейросети в последнее время прокачались. Уже хрен отличишь, где настоящая а где нет». «Опять робот звонит», — сказал я, отключаясь. «Уже не отличишь». «Это так», — Наташа кивнула. «С ними надо держать ухо востро». Да с этими еще курсами подстава. Продолжил я, прислоняясь к стене. Тогда по неопытности купился на этих инфо-цыган. Когда из детдома только выпустился. И что случилось? Наташа прекратила мутузить грушу. Оплатил, учиться начал. Они мне там чесали, какой я умница, и у меня все получится, что меня сразу в Гугл возьмут, если мое резюме увидят. А теорию нифига не дали. Всякую хрень вместо знаний трендели. Хорошо еще, что я доступ в секретный чат не купил. Там все дороже было. Не стал говорить, что я тогда еще и кредит взял, который до сих пор гашу. Думал, что устроюсь на работу, которую они обещали после учебы. Но я тогда вообще плавал в жизни». После детдома даже не понимаю, насколько все изменилось всего за те несколько лет, что я выпал из обычного мира. Теперь понимаю, что желающих заработать на мне стало слишком много. Зато сертификат архитектора баз данных дали. Прислали по электронке. Я усмехнулся. Был бы бумажный диплом с корочкой, я бы его положил под ножку стола, чтобы не шатался. «Эти сертификаты, Вадим, часто играют в минус», сказала Наташа, внимательно меня выслушав. Сейчас же все резюме проверяют в нейросети. Они сразу отсеивают кандидатов. А в такие курсы работодатели не верят. Уже знаю. А тебе хочется войти? Молодежи нынче три пути. вебкам закладки, IT, Процитировал я какую-то слышанную мельком песню. Хотя сойти уже тяжко стало. Наташа коротко засмеялась, взгляд потеплел. А только сейчас заметил, что у нее зеленые глаза. Никогда не замечал. Хотя понятно, смотрел ты не туда. Обычно пялился чуть ниже. Хотя там тоже все хорошо. Нет, вообще-то же я будущий железнодорожник, но рассматриваю разное. Пока же только покорял высоты курьерской доставки. Я засмеялся. Мой рекорд — три литровые бутылки с водой и 5 кило картошки за один заказ. Она тоже засмеялась. А в спорт не хочешь? У тебя хорошо получается. Наташа оглядела меня. И характер подходящий, неунывающий. Только тренер другой нужен, не такой слепой. Слепой удивился я. «Галеев не видит твоих перспектив», — сказала Наташа. Но Руслан Маратович жить будет долго, потому что он как раз зашел. «Вадим, помощь твоя нужна», — заявил он с порога. «Толика сильно бить не буду». Я усмехнулся, а тренер поморщился. Толика на болик все же не зря участвовал в чемпионатах и выигрывал, потому что сегодня подошел к делу иначе. Наверняка получил нагоняй, вот и пробовал другую тактику. Он меня прессовал. Не пер как бык, чтобы победить в первую минуту, как делал всегда, а действовал иначе, терпеливо. Пытался загнать меня в угол, двигался, чтобы я ударял впустую, хотел лишить меня мобильности и раздавить. Но я не дался. Держал дистанцию, раздражая его лоу-киками и джебами. В итоге под конец он выдохся, и тренер махнул рукой, когда после очередного удара по бедру чемпион упал. «Я все равно побежу, победю», — пробурчал Толик. «Не как азарт, проснулся Толян». Я усмехнулся. «Не все, тебе грушу бить. Зато когда груша сдачи может давать, так интереснее, да? Еще встретимся». «Жду». Он ушел чуть прихрамывая, а вчерашний синяк на бедре после сегодняшнего станет еще больше. Ну а я вернулся в раздевалку, где меня встречали чуть ли не как чемпиона. Кто-то похлопал по плечам. Кто-то показал видос, как я спокойно разделываю соперника, причем уже собравший кучу лайков и восторженных комментов. Паха аж не поленился и сделал монтаж, где вначале я гребаю, а потом уверенно разбираю защиту Толика. Научился типа. «Вадик, ты сегодня еще лучше выступил, чем вчера». Паха вскрыл банку энергетика. Топчик? «Зачем тебе энергетик, Пахан?» — спросил я. «Ты же все равно ничего не делаешь. На скамейке только сидишь, телефон тыкаешь. Куда тебе энергию девать? Все засмеялись. Пересдача завтра, пояснил он. У меня тоже, у тебя что? Мировая экономика, а у тебя механическая часть подвижного состава. О, -о, -о, -о протянули все, будто понимали, о чем речь. В целом я поэтому и ходил сюда. Атмосфера была хорошей. Принимали за равного, а я такое ценил. Поэтому и ездил сюда через весь город. Но все расходились, а я помылся в душе, переоделся и пошел на выход. «Да послезавтра, Наташа». Попрощался я, проходя мимо девушки, стоявшей у зеркала. «Удачи с пересдачей», — пожелала она и подмигнула мне. «Ну надо же, заговорил с ней, и ничего, все в порядке. Надо бы послезавтра куда-нибудь сходить с ней. А то, чего ты никуда не хожу, заодно и пересдачу отпраздновать». «Ты че, мой вызов сбросил?» Раздался голос позади, едва я вышел из зала на морозный воздух. «Майор Холодов». Тот, кто тогда сидел в засаде караули шпиона. Рано сидеющий мужик в кожанке подошел ближе, держа в руке зажигалку, чтобы прикурить, и кожа вдруг покрылась мурашками. Хотя мне-то его чего бояться. Это шпион его боялся до усрачки, а мне-то что? Так что стоял спокойно, и чужой мандраж вскоре ушел. Это же я, не этот туман. Так что выпрямился и посмотрел ему в глаза. «Это я тебе звонил, недовольно проговорил он». «Так вы бы предупредили». Я выдержал его взгляд. «А то в новостях каждый день кого-то ловит после таких звонков. Сначала кто-то из ФСБ звонит, грузит, а потом раз и с коктейлем Молотова у военкомата ловит. Или на железке с зарядом взрывчатки. Мошенники нынче не дремлют, товарищ майор. А я не Долина, мне квартиру никто не вернет». Во как. Фейс пристально оглядел меня. «Ладно, наглый, но думать умеешь. Ты в этих же шмотках вчера был». «Ну, были бы другие, надел бы их. А в чем проблема?» «Парень», — он сочурил глаза. «Ты не шуткой лишний раз, а на вопросы ответь и отстанем. Понял, кто я?» Холодов достал к ксиву и раскрыл. «Да, это Холодов. Память шпиона не ошиблась. Я его узнал. И наверняка в памяти где-то есть на него досье. И чего ему надо? Но лучше разобраться, чтобы отстали. «Давай-ка поговорим о вчерашнем», — предложил он. «Давайте», — я пожал плечами, — «только недолго». «Меня пересдача завтра». Он удивился, наверное, тому, что я не бледнею от страха, но хмыкнул. «Не задержу надолго, студент. Надо прояснить момент один».